Роль боли в родах. Многие женщины, которые хоть раз прошли по пути беременности, недоумевают, почему нельзя рожать безболезненно. На то есть несколько причин, могла бы ответить природа. Боль здесь просто сигнал, запускающий разные процессы. Во-первых, желая облегчить болезненные ощущения – вы начинаете глубоко дышать в схватках. В первую очередь, это позволяет вам самим легче их проживать, а у ребенка снижается риск гипоксии. Гипоксия – кислородное голодание. Во-вторых, эти ощущения подталкивают вас двигаться, менять положение тела, например, принимать вертикальные позы, совершать движения тазом, что дает ребенку возможность правильно развернуться, встать в родовом канале и пройти по нему с наименьшими сложностями. Таким образом, вы помогаете своему малышу быстрее и легче появиться на свет. Помните, что в родах участвуете не только вы, но и ваш малыш. В-третьих, за счет ощущений в схватках у вас выделяется огромное количество гормонов – эндорфинов и опиатов. Накапливаясь к концу родов, они помогают почувствовать огромную любовь ко всему миру и к своему ребенку. Прилив гормонов даст вам сонастроиться с ребенком, включиться в него, привязаться к нему еще сильнее. В-четвертых, родовая боль не позволяет пропустить сам момент рождения ребенка. В мире есть небольшой процент женщин, которые до момента поток не понимают, что они в родах. Согласитесь, что если остается совсем мало времени, чтобы доехать до роддома, то можно родить в не самых приятных местах. Хорошо бы избежать этого, ведь остаться совсем одной без поддержки некомфортно. Есть и еще один эффект. Бетаэндорфины, которые выделяются в процессе схваток, стимулируют секрецию пролактина – гормона, необходимого для выработки молока. Если мы устраняем ощущение в схватках, уменьшается и этот эффект. Поэтому полностью безболезненными роды быть не должны. Анастасия. Ученые давно проводят эксперименты в области репродукции животных. Отключают им боль в родах. Например, в результате эксперимента над козами появились особи, у которых пропадает материнский инстинкт. У вас может возникнуть вопрос. А что же происходит с теми женщинами, которые родили с обезболиванием или вообще с помощью кесарево сечения? Они что, не будут любить своего ребенка или не будут заботиться о нем? Конечно же, будут. Даже если женщине обезболить родовой процесс, то она все равно заботится о своих детях. Помимо гормональных, у нас есть социально-психологические механизмы поведения, которые гораздо сложнее, чем у животных. Таким образом, материнское поведение не подчиняется инстинктам.